и лицо его потемнело, сморчилось. Давайте рассмотрим ситуацию иначе. Прошло сорок лет, к старому, заслуженному ученому Демочкину является некий архивист и начинает выяснять, не вы ли, голубчик, выставали на своего учителя? Понимаете ли вы, что проиграли и были неправы? — Понимаю, — говорит ученик, — я действительно проиграл.